Воскрешение в гостинице Точное направление России Петербург, было выбрано. Но на что мог рассчитывать Дантес, а вместе с ним и воля Рока, направлявшая его? Едва ли граф Адлерберг предложил бы юному иностранцу нечто большее, чем принц Вильгельм. Положение Дантеса было плачевным. Отец, обедневший эльзасский барон с шестью детьми на руках, был в состоянии снабдить сына лишь суммой в 200 франков ежемесячно, тогда как на офицерскую жизнь в пышном Петербурге требовалось тысяча. Русского языка Дантес совершенно не знал. Военными науками не владел в той мере, чтобы сдать экзамен в военной академии и получить офицерские патенты. При таких препятствиях не могло быть и речи, чтобы Дантес вошел туда, где он мог бы столкнуться на равных с семьей, с друзьями и врагами Пушкина, В столичный высший свет. Письма было мало, нужно было что-то еще, и это что-то незамедлительно является. Рок одним махом устраняет неодолимые препятствия, пуская в ход свое непобедимое оружие фантастический случай. Осенью 1833 года, когда Дантес, как бы чего-то дожидаясь, все еще скитается по Германии, В дело вводится новый персонаж, барон Луи Борхард де Геккерен. Он нидерландский посол при русском дворе в Петербурге. Он одинок. Он благостно богат. Он принадлежит к одной из самых знатных голландских фамилий. У него надежные и обширные связи в вельможных кругах русской столицы. И он вдруг попадает, эдак нечаянно проездом, возвращаясь из отпуска на службу в Петербург, Именно в тот маленький захолустный городок Германии, где находится Дантес. А очутившись в этом городке, посол останавливается именно в той скромной гостинице, где в дешевом номере, уже не помышляя ни о чинах, ни о России, лежит на кровати одинокий француз с грозным признаком смерти у изголовья. Француза сразила жестокая простуда. Соединившись с его безденежьем и беспомощностью, Она уже развелась в тяжелое воспаление легких. Данте стоит на глазах. Он уже должен исчезнуть из жизни, а заодно и из истории, не достигнув заснеженной поляны под Петербургом близ Черной речки. Но вот хозяин гостиницы, тоже случайно за ужином, рассказывает барону с сочувственными вздохами об умирающем постояльце. Барон скуки ради решает взглянуть на бедолагу, и эта нужная встреча, искусная и настойчиво сотворенная роком, происходит. Впрочем, какое дело королевскому посланнику до да умирающего скитальца-француза? Ну, взглянул, ну, подал из милости на лекарство и ушел, но нет. Воля рока предусмотрела все, ей, конечно, известно, что юный Дантес до крайности, до некоторой даже женственности красив. Ей известно так же, как известно это и всему петербургскому свету, что барон Геккерен страстный гомосексуалист. Никаких случайностей случай не допускает. 42-летний барон, с первого же взгляда, охваченный и светлой нежностью, и темной похотью, отчаянно влюбляется в очаровательного юношу. Отложив свой отъезд из захолустного городка, посол самолично ухаживает за Дантесом, ставит его на ноги, И, зная о его намерениях попытать счастья на чужбине, предлагает ему ехать в Петербург с ним и под его покровительством. Вот теперь все слажено, теперь в Россию.